Глава восемнадцатая Однажды в летний полдень я сидел на каменной скамье позади конюшни у себя на вилле, обдумывая какую-то проблему от русской истории и кидая кости, правая рука против левой, на грубом деревянном столе. Ко мне подошел какой-то человек в отрепьях и спросил, не я ли, Тиберий, Клавдий, Друс Нерон, Германик, сын Германика и племянник императору Тиберии. — Его направили сюда из Рима, — сказал он. — Мне поручили тебе кое-что передать. Я не знаю, насколько это важно, но я старый солдат, служил еще у твоего отца. Брожу с места на место, ищу работу, и, знаешь, как это бывает, я рад, когда у меня есть предлог пойти куда-то, а не просто куда глаза глядят. — Кто дал тебе это поручение? Человек, которого я встретил в лесу возле мыса, — Коза. Это был странный малый, одет он был как раб, а говорил как император. Высокий, крепко скроенный, молодой, но полумертвый от истощения. Как он себя назвал? Никак. Он сказал, когда я все тебе передам, ты и сам догадаешься, кто он, и очень удивишься, получив от него весть. Он заставил меня два раза повторить его слова, хотел убедиться, что я все правильно. Запомнил. Он велел сказать тебе, что он по-прежнему удит рыбу, но на одной рыбе долго не проживешь, и что ты должен передать это его Шурину, и что если ему и посылали молоко, он его не получил, и что он хочет почитать книжечку хотя бы в семь страниц, и чтобы ты ничего не делал, пока он снова не пришлет тебе весточку. Есть ли в этом смысл этот парень не в своем уме? Я не мог поверить своим ушам. Постум! Но ведь постум мертв. У него выступающий подбородок, голубые глаза, и когда он задает вопрос, он склоняет голову на бок. Вот так, да? Точно так. Я налил ему вина. Руки меня так трясли, что половина провелась. Затем, сделав знак подождать, вернулся в дом. Я нашел две простые, но крепкие итоги. Нижнее белье, сандалии, две бритвы и мыло потом взял первую попавшуюся под руку книгу, оказался экземпляр последних речей Тиберия, обращенная к Сенату, и на седьмой странице написал молоком. Какая радость! Я сразу же сообщу, Г. будь осторожен, пришли за всем, что тебе нужно, где я могу тебя увидеть, приветствую тебя от всего сердца. Посылаю двадцать золотых, все, что у меня сейчас есть, но тот, кто спешит подарить, дары дарует двойные. Когда бумага просохла, я дал солдату узел, куда завернул одежду, книгу и кошелек. — Возьми эти тридцать золотых, — сказал я. — Десять тебе, двадцать для человека в лесу. Принеси от него ответ, и ты получишь еще десять золотых. Но держи язык за зубами и возвращайся как можно быстрее. — Не сомневайся, — сказал он, — я тебя не подведу. Но что может помешать мне уйти совсем с этим узлом и всеми деньгами? Если бы ты был мошенником, ты не задал бы этот вопрос. Так что давай выпьем с тобой еще и отправляйся. Короче говоря, солдат ушел с деньгами и узлом, и через несколько дней принес мне устный ответ от постума. Он благодарил меня за деньги и одежду и говорил, что не надо искать его, где он знает мать крокодила, а зовут его теперь Пантер, и что он с нетерпением ждет, когда я передам ему ответ Шурина. Я заплатил старому солдату десять золотых, которые обещал и еще десять за верность. Я понял, что постум хотел сказать словами «мать крокодила». Крокодил был старый, вольно отпущенник Агриппы, которому мы звали так за его вялость, жадность и огромный рот. Его мать жила в Перузии, держала там гостиницу. Я хорошо знал это место. Я тут же написал Германику письмо, где сообщил ему свою новость — Я отправил его с палантом в Рим и велел с ближайшей почтой переслать в Германию. В письме я сказал лишь, что постум жив и прячется. Я не сказал, где, и умолял германика сразу же ответить мне, как только он получит письмо. Я ждал и ждал, но ответ не пришел. Я написал снова подробнее, по-прежнему никакого ответа. Я передал матери крокодила, что постуму от Шурина пока ничего нет. Больше я от постума не получал никаких вестей. Он не хотел подвергать меня дальнейшей опасности, а, имея деньги и возможность передвигаться с места на место, без риска, что его арестуют, как беглого раба, он мог обойтись и без моей помощи. Кто-то в гостинице узнал его, ему пришлось уехать оттуда, чтобы не искушать судьбу. Вскоре слух о том, что постум жив, распространился по всей Италии. Время только об этом и говорили. Человек десять, не меньше, в том числе три сенатора, приехали ко мне в Рим, чтобы конфиденциально спросить, действительно это так. Я сказал, что я сам постума не видел, но разговаривал с тем, кто с ним встречался, и у меня не осталось сомнений в том, о ком у нас шла речь. Я, в свою очередь, спросил их, что они намерены делать, если постум приедет в Рим и получит поддержку римских граждан. Но прямота моего вопроса смутила и испугала их, и ответа я не дождался. Сообщали, что постум побывал в нескольких небольших городках в окрестностях Рима, но, по-видимому, он остерегался появляться там до наступления темноты и всегда покидал их переодетой до рассвета. Его ни разу не видели в публичном месте. Он ночевал в какой-нибудь гостинице и оставлял записку с благодарностью за приют подписано его настоящим именем. Наконец, однажды постум высадился с небольшого каботажного судна в Ости. В порту за несколько часов уже было известно о его прибытии, и когда он вступил на берег, его ждала торжественная встреча. Постум избрал Ости, потому что летом там стоял римский флот, которым в свое время командовал его отец Агриппа. На мачте его суденышко развивался зеленый вымпел, а Август дала гриппе. Его сыновьям после его смерти право поднимать на море этот вымпел в честь победы Агриппы при акции. Память Агриппы чтили в чуть ли не больше, чем память Августа. Жизнь постума была в опасности, поскольку изгнание ему никто не отменял, и открытое появление в Италии ставило его вне закона. Теперь он коротко поблагодарил толпу за радушный прием. Он сказал... Что если судьба будет милостью к нему, и он снова завоюет уважение римского сената и народа, уважение, которого он лишился из-за лживых обвинений, выдвинутых против него врагами. И его дед Божественный Август слишком поздно понял, насколько они лживы, он старица и воздаст гражданам Ости за их верность. До Оливии и Тиберии каким-то образом дошли слухи обо всем этом, и не послали вости и у гвардейцев с приказом арестовать постума. Но у солдат не было никаких шансов справиться с толпой моряков. Ротный благоразумно даже и не пытался исполнить распоряжение. Он велел двоим своим людям переодеться моряками и не спускать с постума глаз. Но к тому времени, как они переоделись, постум исчез, и они не смогли напасть на его след. На следующий день в Риме было полно моряков. Они пикетировали главные улицы. И когда встречали всадника, сенатора или какое-нибудь официальное лицо, спрашивали у них пароль. Пароль был Нептун. Если те его не знали, их заставляли под угрозой побоев три раза его повторить. Побоев никто не хотел. И вскоре всеобщие симпатии стали склоняться на сторону постума. Если бы германик произнес хоть одно поощрительное слово, весь город, включая гвардию, и городские батальоны тут же подняли бы бунт против Тиберии и Ильии. Но без одобрения германика помощь постума означала бы гражданскую войну. А мало кто верил, что у постума будут шансы победить, если ему придется сражаться с германиком. Положение было критическим. И тут тот самый Крисп, который за два года до этого возбудил недовольство Тиберии, но был прощен, убив на острове Клемента. Вызвался искупить свою вину, захватив на этот раз постуму. Тиберий предоставил ему свободу действий. Крисп каким-то образом обнаружил, где находится штаб-квартира постума, и отправился к нему с большой суммой денег, якобы для того, чтобы постум мог заплатить морякам, потерявшим два дня на пикетирование улиц, пообещал переманить на его сторону германских телохранителей, как только постум подаст сигнал. Он ж хорошо подмазал их, — сказал Крисп. Постуму ему поверил. Они договорились о встрече в два часа после полуночи, на углу определенной улицы, куда должны были сойтись также и моряки. Они все вместе пойдут к дворцу Тиберия, Крисп прикажет телохранителям пропустить постума, Тиберия, Кастро и Ливию арестуют, а Сиян, — сказал Крисп, — хотя и не участвует активно в заговоре, берется склонить гвардию к поддержке новой власти только будет нанесен первый успешный удар при условии что он сохранит свой пост моряки точно пришли к месту встречи но постум не появился улицы в это время были пустыны и когда объединенные отряды германских телохранителей и отборных гвардейцев сияны внезапно напали на моряков в большинстве своем пьяных и не построившихся в боевой порядок пароль нептун потерял свою силу Многие моряки были убиты на месте, еще больше в то время, как они бежали с поля боя. Говорят, спаслись лишь те, кто ни разу не остановился, пока не добрался до ости. Криспы и двое солдат подстегли постума в узком переулке между его штаб-квартирой и местом встречи, оглушили, стукнув мешком с песком по голове, засунули в рот кляп, связали, положили на закрытые носилки и отнесли во дворец. На следующий день Тиберий сделал заявление Сенату. Некий раб постума Агриппы по имени Клемент, — сказал он, — вызвал время напрасную тревогу, выдав себя за своего бывшего на непокойного хозяина. Этот дерзкий субъект сбежал от всадника, купившего его при продаже имущества постума, и прятался в лесу на побережье Тоскани, пока не отрастил бороду, скрывшую его срезанный подбородок основное различие между ним и постумом. Некоторые буяно-моряки сделали вид, что поверили ему, это был лишь предлог, чтобы отправиться в Рим и устроить там беспорядки. Сегодня они собрались перед рассветом на окраинах Рима, чтобы идти под предводительством Клемента в центр города, грабить там лавки и частные дома. Встретив сопротивление городской стражи, моряки разбежались, бросив своего вожака. Тот уже казнен, так что сенатором не о чем больше беспокоиться. Позднее я слышал, что и сделал вид, будто не узнает постума, когда того привели во дворец, и с усмешкой спросил его, как от тебе повезло стать цезарем, на что постум отвечал. Так же, как и тебе, и в тот же самый день. Ты забыл? Тиберий велел рабу ударить постума по губам за дерзость, а с вздернули на дыбу. Велели назвать своих сообщников, но он лишь рассказал скандальные истории из личной жизни Тиберия, настолько отвратительной и с такой массой подробностей, что Тиберий вышел из себя и своими огромными костлявыми кулаками превратил его лицо в лепешку. Солдаты закончили кровавую работу в подвалах дворца, обезглавив постума и разрубив его тело на куски. Что? может быть печальнее, чем оплакивать убитого друга, причем убитого в конце долгого и незаслуженного изгнания, а затем с радостью и изумлением услышав, что ему каким-то неведомым образом удалось перехитрить своих палачей, а оплакивать его во второй раз теперь уже без надежды на ошибку. Так и не повидавшись с ним, предательски схваченным, подвергнутым пыткам и столь же позорно умерщвленным, Меня утешала лишь мысль, что как только Германика во всем этому слышит, а я сразу же ему напишу, он прервет компанию в Германии и, сняв с Рейна, часть войск пойдет маршем на Рим, чтобы отомстить Ливии и Тибею за смерть постума. Я написал, но не получил ответа. Я снова написал, ответа по-прежнему не было. Но вскоре... От германика пришло длинное нежное письмо, где, между прочим, он с удивлением спрашивал, как Клементу удалось таким успехом сыграть роль постума. Он просто не может себе этого представить. Мне стало ясно, что ни то, ни другое из этих писем до него не дошло. В единственном, которое он получил, отосланном вместе со вторым из них, я писал о деталях одного дела, которым германик просил меня заняться. Теперь он благодарил меня за сведения. Им было именно то, что нужно. Меня охватил ужас. Я понял, что Ливия или Тиберии перехватили остальные письма. У меня всегда был слабый желудок, а страх перед ядом в каждом кушании не делал его крепче. Я снова стал заикаться, и у меня начались приступы афазии, внезапной потери речи, что ставило меня в смешное положение. Если приступ начинался в то время, как я говорил, я не мог закончить фразу. Самым неприятным в этом было то, что это мешало мне как следует исполнять обязанности жреца Августа, а до сих пор я ни у кого не вызывал нареканий. По заведенному с давних пор обычью, если при жертвоприношении или другой службе в обряде допускается ошибка, все начинают с самого начала. А теперь часто случалось, что во время богослужения я сбивался, читая молитву, и сам того не замечая, повторял несколько фраз, два-три раза, или брал в руки каменный нож для жертвоприношения, не посыпав голову жертвы ритуальной мукой и солью. А это значило, что все надо было проделать заново. Было утомительно вновь и вновь возвращаться к началу церемонии, прежде чем доберешься без ошибки до конца, и верующие начинали беспокоиться. Наконец я написал Тиберию, бывшему великим понтификом, и попросил освободить меня на год от моих религиозных обязанностей по причине плохого здоровья. Он удовлетворил просьбу без всяких комментариев.